Глава 15. Когда мы выходим из ресторана на часах всего 2 после полудня, а у меня такое чувство, что этот день уже вместил в себя несколько. Сколько впечатлений! Прогулка по живописному городку, мой портрет, поцелуй и беседа с Одиссеем. Мои московские коллеги только на обед отправились, а я уже столько всего пережила, как в каком-то кино. Теперь на море. Весело предлагает Стефанос, когда мы доходим до его байка. Через 10 минут мы уже паркуемся в приморском посёлке Камари и по тропинге между отелей и домов выходим на пляж. Он чёрный, удивлённо восклицаю я, зачерпывая в горсть песок. Он такого же цвета, как и подвеска из вулканической лавы у меня на шее. Конечно, это же вулканический песок. Стефанос усмехается, довольный моей реакцией, как будто это не природа за многие тысячелетия я постаралась, а он сам намыл этот песок из вулканических пород. Я пропускаю нагретые солнцем чёрные песчинки сквозь пальцы, позволяя им высыпаться обратно. Маврос, чёрный. Продолжает урок греческого Стефанос. Амос, песок. А затем мы сбрасываем обувь и идём к кромке моря. Песок под ногой тёплый и приятно греет. Представь, как он раскаляется летом, замечает Стефанос. Без шлёпок до воды не дойдёшь. Разве ты был здесь летом? удивляюсь я. Не на Санторини, на другом вулканическом пляже. Он запинается, а во мне уже разгорается любопытство. Тоже в Греции? На Канарках. На Канарках? Я удивлённо выгибаю бровь. Это же очень дорогой курорт. Моя начальница отдыхала там на Новый год, а я из любопытства посмотрела цены на туры и поняла, что с моей зарплатой мне к Анары точно не светят. Интересно, каким ветром туда занесло бедного художника, но он явно не расположен продолжать тему, а ускоряет шаг и подходит к кромке моря. Я останавливаюсь рядом, и накатившая волна омывает наши ноги. Я с визгом отпрыгиваю. Холодная Крия. Весело кивает Стефанос. Холодное. А ты как хотела. Ещё не сезон. Воздух нагрелся градусов до 20, но у моря в апреле ещё холодное. Крия. Повторяю за ним я, добавляю ещё одно слово к своему греческому лексикону. Неро. Повторяет он. Вода. Мы отходим на сухой песок и брём по берегу, к тёмной лысой скале впереди. На пляже кроме нас нет ни души. Только первозданная природа, море, небо и ветер, который треплет мои волосы. Летом тут всё утыкано зонтиками и шезлонгами, говорит Стефанос. И людей не протолкнуться. Откуда знаешь? погуглил вчера, когда готовился к нашему свиданию. Так значит, у нас свидание? А разве нет? Стефанос бросает на меня пытливый взгляд. А я смущённо отворачиваюсь к морю. Что не так, Вероника? Стефанос притягивает меня за локоть к себе, и мы останавливаемся. Ты знаешь, бормочу я и облизываю пересохшие губы. Глаза Стефаноса возбуждённо вспыхивают, и он наклоняется ко мне, чтобы поцеловать, но я упираюсь кулачками ему в грудь. У меня есть жених, слабо шепчу я, чувствуя, как меня неудержимо тянет к нему. как магнитом. Нет у тебя никакого жениха, запальчиво возражает Стефанос. Он что, не верит мне? Думает, что я придумала Кирилла? Нет, есть, восклицаю я. Я здесь, рядом с тобой сейчас. Жарко перебивает Стефанос. Разве что-то иное имеет значение? Он накрывает мои губы поцелоем, как накатившей на берег волной. И я уже не сопротивляюсь этому соблазну, а отдаюсь ему целиком и обнимаю Стефана за шею. Может, я и пожалею об этом позже, но сейчас я пожалею, если не поцелую его на берегу моря, на пустынном пляже с чёрным вулканическим песком под синим безоблачным небом Санторини. Филипп шепчет Стефанаs мои раскрытые губы. Звучит как станция метро, которую я проезжаю по пути на работу. Но не успеваю я сказать об этом, как Стефано снежно говорит: "Это значит поцелуй". Филиппи. Повторяю я и целую его в ответ. Потом, держась за руки и объединённые друг другом, мы доходим до скалы. Я касаюсь ладонью его шершавого, нагретого на солнце бока. Вулканическая скала похожа на огнедышащего дракона, который затаился под толщей камня. Но в любой момент может очнуться ото сна и извергнуть пламя. Как люди вообще живут здесь, по соседству с вулканом? поражаюсь я. Разве им не страшно? Вулкан уже однажды уничтожил Санторини, но это было очень давно. отвечает Стефанос. Сейчас на острове живут вулканологи, и если они заметят подозрительную активность, то всех жителей успеют эвакуировать. Я задумываюсь над его словами. Моя бабушка жила на вулкане, который может рвануть в любую минуту. Но при этом она управляла своим отелем, следила за тем, чтобы вовремя его обновлять и ремонтировать, хотя все её усилия и труды могли пойти прахом, если бы вулкан проснулся. Если я решу остаться и продолжить её дело, то мне тоже придётся рисковать и жить сегодняшним днём. Стефанаs подходит к кромке воды, подбирает плоский камешек и бросает в море. Я смотрю на его силуэт в сиянии южного солнца. То ли мужчина, то ли мираж. Быть может, я его себе придумала. Я ничего не знаю о нём, но он мне ничего не предлагал, и вряд ли у нас с ним есть будущее. В Москве меня ждёт стабильная работа с перспективой роста, и жених готовый взять меня в жёны. Я всё ещё могу продать отель, вернуться в Москву, выйти замуж и забыть об этих днях на Санторини. Поцелуй ещё не измена. Я ещё не перешла черту, после которой мосты будут сожжены. Филли шепчу я глядя на Стефанаса и трогая губы, распухшие от его поцелуев. Филли. Даже если нам больше не суждено никогда увидеться, я буду всегда вспоминать его и этот поцелуй на берегу Эгейского моря, когда буду проезжать эту остановку в Москве. Филли теперь навсегда связана со Стефанасом. Он возвращается ко мне, протягивает руку. Идёшь, Ника. Его пальцы прохладные от морской воды. Он не мираж, а реальный мужчина, который со страстью смотрит на меня. Сейчас Кирилл кажется выдумкой, бесплотным голосом в телефонной трубке, а настоящее это Стефанос, и я иду за ним, куда бы он меня ни позвал. В отель я возвращаюсь уже под вечер. Стефана подвозит меня до площади, откуда начинается пешеходная дорожка к центру И. Ему нужно вернуть байк владелице, и мы с Комком прощаемся. Сзади нетерпеливо сигналит машина. Я отдаю шлем Стефанасу, и он, сняв свой, и мальётно целует меня в губы. Димитрис? Доносится до меня громкий возглас. Обернувшись, я вижу, как к нам спешит смуглая, стройная девушка в синем платье в античном стиле. похоже на греческую супермодель. Стефанос напяливает шлем и резко срывается с места. А девушка, остановившись у обочины, расстроенно смотрит вслед его байку, а потом что-то спрашивает у меня по-гречески, и я снова слышу имя Димитрис. "Нет", отвечаю ей по-английски. "Это Стефанос". Девушка хмурится, что-то бормочет на греческом и спускает с Albana нос солнечные очки, теряя ко мне всякий интерес. И за неё мы со Стефаносом даже не договорились, когда увидимся снова. Придёт ли он сегодня, чтобы разделить со мной закат? Мы только расстались, а я уже скучаю. Подходя к отелю, я сразу замечаю сложенный вдвое белый лист, который торчит в двери. Вынув его, я вхожу внутрь. На ресепции довольно темно, чтобы прочитать записку, и я иду на террасу. Послание напечатано на принтере, и в нём некто сообщает, что заинтересован в покупке отеля. и готов обсудить цену. Далее следует номер мобильного телефона. Имя прочитать я не успеваю, ветер буквально вырывает листок у меня из рук и уносит в море. Белая бумажная птичка мелькает в воздухе и камнем падает в воду. Её сразу же утягивает волна. Я задачно заглядываю вниз с террасы. Не то чтобы я всерьёз заинтересован в продаже отеля, но это был запасной вариант, который можно рассмотреть. хотя бы позвонить и узнать цену. Стогу дверь на рецепции заставляет меня радостно подпрыгнуть и сразу же забыть обо всём. Стефано свернулся. Я счастливо распахиваю дверь, чуть не сбив стоявшую на пороге Ирину. Привет. Она отступает, придерживая живот одной рукой, а другой я вижу блокнот. Я увидела, что ты вернулась и решила зайти. Я прикинула примерную смету. Я впускаю её, стараясь не выдать своего расстройства, ведь я ждала не её. Ирина оборачивается и что-то говорит по-гречески Янису, который возникает в дверях таверны. Тот согласно кивает и здоровается со мной. Калеспера, Вероника. Калеспера, Янис. Я машу рукой в ответ. Янис принесёт нам кофе, чай и терапиту скотаихи, объясняет Ирина, входя за мной в отель. Ой, зачем Смущаюсь я. Вечно вы меня кормите. Есть буду я. Ирина поглаживает живот. А ты составишь мне компанию? Мы можем посидеть на террасе. Она бросает взгляд на дверь, ведущую туда, и я распахиваю её, пропуская Ирину. Самая прекрасная терраса на Санторини, восклицает Ирина. Как я скучала по этому виду. Она проходит вперёд к самому краю смотрит на море, потом поворачивается и добавляет: Непривычно видеть её такой пустой. Я помню её заставленной столиками и зонтиками, полной постояльцев. Дверь на террасу распахивается, пуская Яниса с подносом. Терапита, капучино для тебя, Вероника, и чай для тебя, милая, объявляет он, выставляя всё на столик. Вероника, проследи, чтобы Ирине не пила кофе, ей это вредно. Да не буду я Ларчит Ирина, подходя ближе. Хоть понюхаю. А что, стул только один? замечает она. Второй внизу, в бабушкином дворике, отвечаю я. Ты садись, я сейчас принесу. Я нес принесёт из дома. Велит Ирина, присаживаясь. А влюблённый супруг с радостью уносится исполнять её распоряжение. Пока я наливаю Ирине чая из чайника, он уже возвращается. Плетёный стул из таверны суёт мне Она стол ставит блюдо с пахлавой, желает нам приятного аппетита и исчезает. Золотая не муж, хвалю я. Ирина довольно щёрится и тянется за пирожком. Тебя не было весь день. Я заходила в обед, где ты была? Под её любопытным взглядом я смущаюсь. Ездила погулять в Фиру. Ну и правильно, чего дома сидеть? Представляешь, встретила там знакомого бабушки, Одиссея, у него ресторан в Фире. Знаешь его? Старичок Одиссей, который предлагал твоей бабушке выйти за него замуж после того, как она стала вдовой? Ирина оживляется. Афина рассказывала о нём. Она была так шокирована его предложением на 100 лет, но, по-моему, ей польстило, что он продолжал любить её все эти годы. И как он поживает? Для его возраста полон сил и продолжает любить Афину и после её смерти. Мы вздыхаем, глядя на море. Не у каждой любовной истории бывает счастливый финал, замечает Ирина. Но твоя бабушка прожила счастливую жизнь с твоим дедом и ни разу не пожалела о своём выборе. Эта мысль согревает мне сердце. Я надеюсь, что тоже встречу свою половинку, мужчину, с которым проживу до старости. А может, уже встретила? Я бросаю взгляд на солнце, которое клонится к закату. втомной Ирину безмятежно уплетающую пирожки и чувствую досаду. Похоже, она собирается задержаться тут до заката. А если Стефана сейчас придёт? Так что тебе удалось выяснить? Поторапливаю Якива на блокнот на краю стола. Я посчитала стоимость мебели для номеров, смесителей для ванной и всего необходимого. Ирина открывает блокнот. А я не позвонила своему знакомому прорабу. Тот назвал приблизительную стоимость работ. Чтобы привести отель в порядок к новому сезону, нужно побелить стены снаружи и изнутри, покрасить рамы, двери и невысокие деревянные заборчики между номерами. Более точно надо будет смотреть на месте. Ирина умолкает. И сколько нужно денег на всё? Нетерпеливо спрашиваю я, пока она листает страницы и явно тянет время. Только не падай в обморок, Ника. Это Европа. Тут нет дешёвых гастарбайтеров, как у нас. К тому же, на остров дорогая доставка паромом мебели и отделочных материалов. Это тебе не кровать в Икее в Москве купить с бесплатной доставкой в пределах МКАД. А целых 6 кроватей, шкафов, тумбочек. Голос у Ирины извиняющейся и чуточку виноватой. Я посчитала по минимуму, без излишеств. Начало мне уже не нравится, и я хмурюсь. насколько всё дорого. Учитывая, что денег в наследство тебе не досталось и платить придётся из своего кармана, Ирина делает паузу, потом называет цену. 32.000 евро. Ого, выдыхаю я. Сумма внушительная. С другой стороны, 30.000 евро как раз столько лежит на банковском счёту для уплаты налога. Если бы не налог на наследство, у меня были бы эти деньги. Может, его пока не платить, а вложить эти деньги в ремонт и покупку мебели. Я не разбираюсь в греческих законах, Ирина пожимает плечами. Тебе лучше посоветоваться с нотариусом. Теперь, когда я понимаю, что средств на восстановление отеля у меня нет, продажа кажется единственным реальным выходом. Вместо того, чтобы ломать голову над тем, где взять денег и как спасти отель, я продам его, и получу кучу евро и вернусь в Москву. И смогу купить свою собственную квартиру взамен съёмной. Но как же не хочется его продавать. Я вспоминаю записку, которую нашла в двери, с предложением продать отель, и рассказываю о ней Ирине. Желающие найдутся, не сомневайся, заверяет она. Отель на Санторини лакомый кусочек, тем более с таким видом, как этот. Мы умолкаем, глядя на небо. За разговором незаметно наступил закат. такое красивое, что у меня сжимается сердце от мысли, что я добровольно продам отель и навсегда лишусь возможности видеть такое чудо. Знаешь, я жила как-то 24 года, не видя этого, признаюсь я. А теперь у меня такое чувство, что я без этого уже не смогу. Ты влюбилась, задумчиво говорит Ирина, переводя взгляд на меня. Я вздрагиваю. Как она догадалась о художнике? Может, видела, как он заходил за мной утром? Ты влюбилась в Санторини, продолжает она, и я перевожу дух. Со мной случилось то же самое. Вернувшись в Питер, я больше не смогла там жить, а ведь у меня с этим островом не было никакой связи. Ты с ним связана куда сильнее. Я понимаю, что она говорит о моих кровных узах и родных, которые жили тут. сидели на этой самой террасе и любовались закатом. Но перед глазами стоит Стефанос, который целовал меня на морском берегу. Теперь с этим островом связаны не только мои корни, но и моё сердце. Стог в дверь заставляет меня подскочить на стуле. А если это Стефанос? Как я объясню его появление Ирине? Она выжидающе смотрит на меня. Ты слышишь? Стучат. Мне приходится подняться с места и пойти к двери. На ходу я лихорадочно обдумываю, как выпроводить Стефана побыстрее, чем его заметит Ирина. Но на пороге стоит не он, а старушка Филамена с Янисом. Мама хочет посмотреть на закат с террасы, говорит он. Ты не против, Вероника? Конечно. Я старанился, я не с подхватывает из-за спины стул, который я раньше не увидела, и входит вслед за матерью. Устроив её за столиком и накрыв ей ноги пледом, сам он уходит сообщив, что в таверне много работы, а мы остаёмся на террасе втроём провожать закат. Старушка Филамена что-то одобрительно говорит, указывая зловатым пальцем на разовеющее небо. Лучший вид на закат у Афины, объясняет мне Ирина, а Филамена переводит палец с неба на меня и добавляет: а теперь у Вероники. Старушка улыбается мне щербатым ртом, и я понимаю, что она видит во мне приемницу бабушки. Мне бы хотелось о многом её расспросить, но я вспоминаю о свадебной фотографии с отцом, которую отложила вчера из коробки, найденной в шкафу. Филамина наверняка знает, на чьей свадьбе сделана эта фотография. Я спускаюсь за ней в дом бабушки, заодно прихватываю дневник, в который вложила снимок. Может, Ирина переведёт мне хотя бы пару страничек? Возвращаясь, выкладываю их на стол. Филамина удивлённо восклицает при виде дневника. Он ей явно знаком. Где ты его нашла? переводит Ирина. Это дневник Афины. Она вела его всю жизни, берегла, как зрачок ока, никому не показывала. Оказывается, однажды Филамина заглянула в гости к Афине, а моя бабушка так увлеклась записями в дневнике, что не заметила подругу, пока та её окликнула. Бабушка сразу закрыла дневник, не показала даже подруге. А когда та спросила, не боится ли Афина, что её сокровенные мысли прочитает муж, бабушка ответила, что прячет его так, что никто никогда не найдёт. Дождавшись, пока Ирина мне переведёт, Филамина смотрит на меня, и я рассказываю свою историю, как случайно обнаружила дневник в тайнике за комодом, когда полезла за фотографией, которая туда отлетела. Пиламена что-то взволнованно восклицает. Она говорит, что это знак. Афина хотела, чтобы ты прочла её дневник и узнала её лучше, переводит Ирина. Вот только я не могу читать по-гречески, вздыхаю я. Ирина с любопытством косится на дневник. Если позволишь, я тебе переведу. Буду тебе очень признательна. Ирина открывает дневник. Заходящее солнце ярко освещает нас. И есть что-то символическое в том, что мысли бабушки звучат вслух в час заката на террасе с видом на море, которую она так любила. Из дневника Афины. 5 августа 1964 года. И я очень счастлива, потому что вышла замуж за Панайотиса. Наша свадьба была шумной и весёлой. Нас собрались поздравить все наши родные и друзья. Приезжали гости даже с других островов: Крита, Закинф, Родоса, но главное рядом был мой милый Панайотис. Ко мне сватались многие, и если бы я выбирала разумом, то стоило выйти за славного, неуклюжего Одиссея. Он без памяти влюблён в меня, а его семья владеет рестораном Фири. Мама расстроилась, когда я ему отказала. Но Одисс для меня лишь друг. Моё сердце молчит, когда он рядом. Только по ночёте занимают все мои мысли с нашей первой встречи. Увидела его и поняла, что нам суждено быть вместе до последнего вздоха. Его поцелуи наполняют меня жизнью. Он постоянно смешит меня, так что я хохочу как сумасшедшая. В его объятиях в брачную ночь я впервые познала рай. Я верю, нас ждёт долгая и счастливая семейная жизнь, ведь он моя половинка, мой единственный, моя судьба. Я мечтаю о том, чтобы подарить ему много детей, и чтобы наш дом скорее наполнили детские голоса и смех. А пока тороплюсь на паром. Мы с Панайотисом едем в свадебное путешествие на Крит. Пусть всего на 3 дня, которые мы проведём в доме его тёти Пенилопы, но это будут самые волшебные 3 дня в моей жизни. Ирина заканчивает переводить, и я вспоминаю пожелтевший билетик на паром до Крита. который обнаружила в коробке с фотографиями. Так вот, с какими счастливыми воспоминаниями он был связан для бабушки. Это память об их свадебном путешествии. Филамени тоже интересно. Можно я ей прочту? спрашивает Ирина. В записях бабушки нет ничего такого, чем нельзя поделиться с лучшей подругой, и я соглашаюсь. Ирина читает по-гречески, Филамина внимательно слушает и с улыбкой кивает, вспоминая те времена. а дослушав до конца дополняет от себя Свадьба Афины и Панайотиса была весёлой и счастливой. Невеста ехала в церковь на ослике. На ослике? удивлённо переспрашиваю я. Такие здесь обычаи, улыбается Ирина. А ты не нашла фотографию Афины на осле? Я качаю головой. Может, ещё найду. Филамина продолжает Оасик попался с Норовым, сначала пытался сбросить Афину, а потом так рванул к церкви, что мы едва за ним поспевали. Гости шутили, что Афине не терпится выйти замуж за своего суженого. Вот она и подгоняет осла скорее, скорее. Мы все трое смеёмся, представляя эту картину. Церемония в церкви была очень трогательной. Молодожёны светились от счастья. говорит Филамена. Только бедняга Одиссей был сам не свой. Он тоже был на свадьбе? удивляюсь я. Афина пригласила его как друга. Для него видеть её чужой невестой было больно, но нет худо без добра. За свадебным столом он познакомился со своей будущей женой Марией. Через год они поженились, и Афина с своим дедушкой тоже гуляли у него на свадьбе. в ресторане Ферия. А где праздновали свадьбу бабушки с дедушкой? Здесь, в отеле? Филамина с улыбкой качает головой. Не, это в деревне на берегу моря. Свадьбу отмечали 3 дня. Отеля тогда ещё не было, это был дом её родных. Отель открыли через 5 лет после их свадьбы. Мне хочется продолжить чтение, но уже приближается закат, и Ирина, отложив дневник, заворожённо смотрит на море. Мне неловко её отвлекать. А пока я выдвигаю к Филамине свадебную фотографию, на которой мой отец изображён с молодожёнами. Вы знаете, кто это? Филамина подносит снимок к глазам, и солнечная улыбка озаряет её морщинистое смуглое лицо. Это твой отец, Костас. Она указывает на него скрюченным пальцем. А остальные? Кто же них с невестой? Женя его лучший друг, Лукас, а невеста Ангелики. А почему она выглядит такой сердитой? уточняю я. Филамина мнётся и я прошу: "Пожалуйста, расскажите всё, что вы знаете". Старушка вздыхает. "Ходили слухи, что твой отец влюбился в невесту лучшего друга. На свадьбе они даже поссорились". Лукас приревновал Костаса, когда тот танцевал с его невестой. Они чуть не подрались. А сразу после свадьбы твой отец уехал в Афины. Его отъезд разбил сердце его матери. Больше Филамина ничего не знает. Может, в дневнике Афины я найду подробности, если поспешный отъезд сына её так огорчил. А как сложилась судьба молодых? Спрашиваю я. Был ли их брак счастливым? Старушка кивает. Они до сих пор живут вместе здесь, на острове. У них двое сыновей и трое внуков. Младший родился этой зимой, и такой забавный малыш. Назвали Лукасом в честь дедушки. Их потомство меня мало интересует, поэтому я перебиваю её. Они живут здесь вы? Да, у них сувенирный магазинчик дальше по улице. слевиской в виде синей кошки. Может, видела? Не видела. Но завтра непременно прогуляюсь. Может, мне удастся что-то выяснить об отце. А пока я спрашиваю о другой кошке, которая помогла мне найти бабушкин дневник. Скажите, а у бабушки была чёрно-белая кошка? Тут повсюду кошки, отвечает Ирина. Каких только нет. Эта кошка чёрно-белая, и она всё время крутится возле дома бабушки. и заходит со мной внутрь, даже спит на постели. Если кошка была бабушкина, то Ирина или Филамена должны её знать, но они непонимающе переглядываются. Никакой чёрной кошки у Афины не было. Странно, ведь кошка ведёт себя так, словно дом бабушки её родной. Мы умолкаем в последние минуты заката, глядя, как солнце садится в море. До нас доносятся аплодисменты туристов. Я вспоминаю вчерашние слова Стефанаса. Они хлопают, потому что это не повторится никогда. Интересно, где он сейчас встречает закат. Неожиданно старушка Филамена тоже начинает хлопать. Мы с Ириной подхватываем, провожая солнце, которое порадовало нас прекраснейшим шоу на земле. Затем аплодисменты смолкают, и мои гости собираются уходить. Не торопитесь, прошу я. У меня остался ещё один вопрос. Что вы знаете о том, как погиб мой отец? Ирина переводит Филамени и Тап Анура горбится. Он утонул в море. А что случилось и как он там оказался, никто не знает. Ведь не может быть, чтобы никто ничего не видел. В отчаянии говорю я. Филамена качает головой. Ей нечего добавить к сказанному. Гибель моего отца тайна для местных жителей. Почему это так важно для тебя? Филамина по-матерински трогает меня за руку. Мне не даёт покоя мысль, что отец знал обо мне, но так и не приехал, чтобы со мной встретиться. Я могу понять, если его жизнь оборвал несчастный случай, и он просто не успел. Но что если он приехал на остров, чтобы покончить с собой? Выходит, он не хотел меня видеть, и я для него ничего не значила. Мой голос срывается, и я замолкаю, не озвучив последнюю мысль. Стоит ли тогда бороться за наследие отца и пытаться возродить этот отель? Не лучше ли продать его и забыть о человеке, который предпочёл покончить с собой, так и не взглянув в глаза родной дочери? Ирина переводит мои слова Филамене, и та сжимает мою руку. Не думай так, девочка. Коста слишком любил жизнь, чтобы покончить с собой. Он бы так не поступил. Откуда ей знать? Я вскидываю глаза, встречая с мудрым взглядом старой женщины, в котором блестят слёзы. Ей тоже тяжело говорить о смерти сына лучшей подруги, который вырос на её глазах. Того и отец был хорошим человеком. добавляет Филамена. А вот с этим я поспорить не могу, ведь я почти ничего не знаю о нём. Никак он познакомился с мамой, ни почему они расстались, даже не представляю, как давно он знал обо мне. Фигура отца по-прежнему остаётся скрытой в тумане, но я не собираюсь останавливаться. Быть может, разговор с его лучшим другом Лукасом что-то прояснит. Я завтра же отправлюсь в винирную лавочку с вывеской с синим котом. А сегодня я провожаю своих гостей до двери. Я нес приходит, чтобы забрать посуду и один стул, а второй стул оставляет. Ещё пригодится. Может, Ирине снова к тебе заглянет. Мы желаем друг другу коли нехто, и я запираю дверь за улыбчивым греком. Проверяю телефон. Оказывается, у меня куча пропущенных вызовов от Кирилла. Чувствую перед ним вину за поцелуй со Стефаносом. Я несколько минут собираюсь с духом, потом всё-таки перезваниваю. Вероника, наконец-то, у тебя всё в порядке? В голосе Кирилла слышится искреннее волнение, и мне становится стыдно ещё больше. Да, всё хорошо. Просто соседки заходили, мы заболтались, смотрели на закат. Что ж там за закат такой волшебный? Кирилл улыбается. Скинь фотку, я хоть полюбуюсь. Я опять забыла сфотографировать. Вина в это признаюсь я. Но могу прислать тебе фотки из Сфиры. Я сегодня ездила туда погулять. Очень красивый городок. Я запинаюсь, помню, с кем туда ездила. Значит, ты от меня скучаешь. Замечает Кирилл добродушно, даже не подозревая о том, что сегодняшний день я провела не одна. А я думал, ты занимаешься отелем. И это тоже. Дел тут полно, скоро новый сезон. Так ты всё-таки хочешь его оставить? Это выгодный бизнес. Правда, сначала отель надо привести в порядок. Отец оставил тебе деньги и на это? Деловито уточняет Кирилл. Вообще-то нет, вздыхаю я. Тогда где ты их возьмёшь? Я удручённо молчу. Если в глубине души я и надеялась на то, что Кирилл как-то выручит меня с деньгами, то по его тону понятно, что помощи от него ждать не стоит. Да и не заслуживаю я помощи после того, как целовалась с другим. Правда, он об этом не знает. Может, возьму кредит в банке? размышляю я вслух. Не дури, Вероника, перебивает меня Кирилл. Судьба дала тебе такой шанс, так распорядись им с умом. Продавай отели, возвращайся. Мне уже предлагали его купить сегодня, признаюсь я, вспоминая записки, которые унёс ветер. Тем более, главное не про дешеви. Деловым тоном советует Кирилл. Отель на Сантарине наверняка дорого стоит. Нужно оценить его, пригласить риэлтора. Кирилл уже планирует продажу отеля, но даже мысль об этом рывёт мне душу. Но я не собираюсь его продавать, резко перебиваю я. Как ты не понимаешь, Кирилл, горячусь я. Это моё наследство. Это не просто какое-то там здание, это отель моей бабушки. Кириллу, выросшему в окружении любящих родственников, трудно понять, что значит этот отель для меня, девочки, у которой не было никого, кроме мамы. Её родители погибли в аварии, когда она сама была маленькой. Маму вырастила её бабушка, но я уже не застала её. Когда моих одноклассниц встречали со школы отцы, бабушки и дедушки, меня ждала только мама. А сейчас судьба преподнесла мне подарок греческую семью. Пусть мне не суждено увидеться с ними, я хотя бы могу узнать их лучше и продолжить семейное дело. Вероника, не кипятись, мягко просит Кирилл. Я понимаю, ты девушка сентиментальная, но стоит учитывать все обстоятельства. Если бы отель был в рабочем состоянии и из него можно было бы извлечь прибыль, это другое дело. Но если он требует вложения, а тебе не откуда их взять, что остаётся делать? Твоим родным следовало бы лучше заботиться о своём наследии, а не нагружать тебя проблемами, которые тебе не по силам. Кирилл прав. Я понимаю это рассудком, но сердцем понять не могу. Я уже успела полюбить этот остров и бабушкин отель, и мысль о том, что с ними придётся расстаться, невыносима. Подумай хорошенько. говорит на прощание Кирилл. Ты же у меня умная девочка. Целую. От этого привычного слова я вздрагиваю и убираю телефон от щеки, словно Кирилл может дотянуться до меня губами. Обычно я отвечаю ему в ответ тем же, но сейчас в смятении бормочу: "Пока". И отключаюсь. Я вешаю трубку, а в ушах ещё стоит голос Кирилла: "Ты у меня умная девочка". Что значит не разочаровывай меня и возвращайся домой? Вот только где теперь мой дом? Я уже не знаю.